Глава 9. Группа отчаянных. Сейчас. Анна проснулась от ослепляющего света и мгновенно подскочила, не сразу осознавая, где нахожусь. Всё ещё сложно привыкнуть к тому, что в группе отчаянных так ярко, особенно после кинотеатра, где мы большую часть времени проводили в кромешной тьме. Голоса, доносящиеся из коридора, заставили насторожиться. Когда дверь в нашу комнату распахнулась, я механично вытянулась во весь рост и напряглась. В помещение важно вплыла докторша, окинула нас всех высокомерным взглядом, особенно долго задержалась на мне. "Что же, где наш больной?" пропела она, но в голосе чётко слышалось недовольство. Я удивлённо просканировала докторшу, а потом перевела вопросительный взгляд на халка, стоящего за её спиной. Командир распорядился осмотреть раненого члена вашей группы, пояснил он немедленно. С трудом сдержал улыбку, внутренне радуясь своей маленькой победе. Не знаю, с чем именно связано решение командира, но надо будет обязательно поблагодарить его за это. "Мной не распоряжаются", фыркнула блондинка, подходя к Марату. "Меня просят". Халк сложил руки на огромной мускулистой груди и закатил глаза. Кажется, не только у меня здесь отношения с докторшей не заладились. Однако в данный момент мы все зависели от её профессионализма. Правда, и в нём я немного сомневалась. Но разве был выбор? «Спасибо», – тихо произнесла я, аккуратно приближаясь к докторше, которая в данный момент осматривала Марата. «Может, помочь чем-то?» «Да, ты только скажи, что делать», – спохватилась суетящаяся рядом Крис. «Может, помочь чем-то?» Меня, кстати, Кристиной зовут, улыбнулась искренне, но блондинка не удостоила нас ответом. Молча, поколдовав над Маратом, докторша поднялась и сложив руки в карманы своего слишком безупречного для конца света костюма, пристально посмотрела на меня, готовясь выдать свой вердикт. Так журналистка: "Переломов нет, но ему антибиотики нужны", серьёзно проговорила. "У нас они в дефиците, так что вряд ли заработаешь". Изогнув бровь, ехидно скользнула по мне взглядом. В общем, с командиром разговаривай. С моей стороны всё. Развела руками и, развернувшись, выпорхнула из комнаты. Я собиралась последовать за ней, но огромная ручища халка преградила мне путь. Мне не велено вас никуда выпускать, грозно, но при этом с лёгким намётом вины произнёс он. Ты же слышал, что сказала докторша? серьёзно проговорила я. «Мне нужно к командиру». «Не велено», — заладил свое, словно робот. «Нужно будет, сам вызовет». Шумно выдохнуло, перебирая в голове возможные варианты, но все в итоге свелось к одному, самому неприятному. «Халк», — строго рявкнула я, — «позови карателя». «Соскучилась журналистка?» Издевательски протянул каратель, сопровождая меня вдоль длинного коридора. В этот момент мы как раз подошли к двери командира, так что отвечать на двусмысленный вопрос мне не пришлось. Постучав каким-то особым способом, словно выбивал шифр, и не дожидаясь отклика, каратель вошёл в комнату. Не первый раз я замечала, что они общаются на равных, будто друзья или люди, которых связывает какая-то тайна. Командир задумчиво обвёл нас обоих взглядом и нахмурился. Что-то случилось? Ровным тоном произнёс он. Но лицо его при этом оставалось напряжённым. Каратель неожиданно обхватил моё запястье, намекая, чтобы я не встрявала в беседу и заговорил сам. Человеку из группы журналистки нужны антибиотики. Пока он объяснял, я аккуратно высвободила руку, не сводя взгляда с мрачного командира. Прошу выдать под мою ответственность, и умолк, выжидая реакции. Короткая и непонятная мне перестрелка взглядами. И в разговор наконец вступил командир. То есть расплачиваться за неё будешь ты? не по-доброму скрипнул зубами. Да. Журналистка под моим покровительством. С каким-то превосходством в голосе заявил каратель. Я испуганно и недоумённо посмотрела на него, согласия своего я дать не успела. Однако в виду сложившихся обстоятельств каратель именно так трактовал мою просьбу о помощи. Впрочем, мне действительно нужны лекарства для Марата, каким бы способом они бы не были добыты. А с покровительством потом разберемся. Решать проблемы по мере их поступления с недавних пор стало моим негласным девизом. Бросила быстрый взгляд на командира и заметила, что он стал еще злее. В причины такого его состояния я вникать не желала. Главное, чтобы он не отказал. Думаешь, справишься? И загнул бровь. «Немного ли берешь на себя?» Я не поняла, о чем спрашивал Ком, но каратель, похоже, догадался сразу. «Конечно». Хмыкнул и немного нервно коснулся ладонью своей лысины. «Я беру только то, что мне по силам». Фраза прозвучала двусмысленно, да еще и этот ядовитый тон. «Я передам докторше, но ты сам знаешь, насколько ценны медикаменты». Очеканил командир так, будто давал последний шанс передумать. Да, повторяю. Расплачиваться за журналистку буду я. Криво улыбнулся каратель, а командир лишь кивнул в ответ, а потом жестом указал нам на выход. Но я с места не сдвинулась, потому что такой шанс упустить не могла. Поймала на себе недовольный взгляд карателя и просто его проигнорировала. Командир обратилась к главному, чувствуя, как дрожит мой голос. Я могу увидеть Эрика. Мужчина провел рукой по заросшей щите на щеке и, испытывающе, просканировал меня, не спеша давать ответ. «Я мог бы провести ее», — с готовностью отозвался каратель. «Под мою ответственность», — еще раз повторил эту фразу, напоминая о покровительстве. Признаться, меня беспокоило такое его поведение, а страх перед неизвестностью сковывал разум. Однако желание помочь друзьям было сильнее всех инстинктов, которые буквально кричали о грозящей опасности. Я сам проведу её. Чуть ли не по слогам прорычал командир, заставив меня вздрогнуть. Возвращайся к своим обязанностям. И дождавшись, пока каратель не хотя покинет кабинет, устремил на меня потемневший взгляд. Всмотрелась в чёрную бездну его глаз, пытаясь прочитать там свой приговор и затаила дыхание. Если до этого я была словно меж двух огней, то сейчас, когда один исчез, второй разгорелся только сильнее, грозяс сепипелить меня дотла. Вести себя тихо, слушать и выполнять всё, что скажу. Отдал приказ командир, и убедившись, что я поняла и приняла его условия, зашагал к выходу. Мы двигались в западное крыло, причём так быстро, что я толком не могла осмотреться вокруг. Я помнила, что в том направлении должен был быть склад и нулевой этаж, который как-то пугал меня ком. Несложно догадаться, что Эрика держали именно там. По пути нам не встретилось ни души. И лишь в конце коридора я заметила смутные очертания двух мужчин. Видимо, это отчаянные, которым поручено патрулировать данный сегмент, и, возможно, даже из числа тех, кто сдал Марата и Эрика карателю. Что же они так тщательно скрывают на нулевом этаже? Впрочем, сомневаюсь, что сегодня мне покажут больше дозволенного. Не зря же сам командир вызвался меня сопровождать, чтобы не раскрыть лишнего. Могла бы попросить напрямую. Неожиданно выдал он, не глядя на меня. Погружённая в свои мысли, я не сразу поняла, о чём говорит ком. Антибиотики. Коротко отрезал, почувствовав мою растерянность. Халк не пустил. К тебе, в принципе, сложно попасть на аудиенцию. только по записи. Как к президенту или врачу. Осмелев, съязвила я, но, поймав его хмурый черный взгляд, пожалела об этом. Да и прошлый разговор у нас не заладился. Я же прислал докторшу. В его тоне слышался укор. «Да, спасибо тебе», — искренне отозвалась я и даже протянула свою руку к его, но мгновенно одернула себя. «Ком». Сглотнула и сразу исправилась. «Командир». Это ваше покровительство, что оно в себя включает? Решилась задать волнующий меня вопрос. Не думала, что разумнее было бы узнать до того, как согласилась. Неожиданно прорычал он. На раздумье времени не было. Обречённо пожала плечами, и я не совсем согласилась, попыталась оправдаться. Впрочем, кажется, уже да. Ты занимаешься женской работой. Он обеспечивает тебя всем необходимым, принося с вылазок. Сухо объяснил мужчина, почему-то ускорив шаг настолько, что мне пришлось перейти чуть ли не на бег. Надо бы вам конкретнее прописать, что именно входит в женскую работу. Неопределённо покрутила пальцем в воздухе. Ничего криминального, ровно и холодно пробубнил ком. Всё по согласию. Скользнул по мне мрачным взглядом. Ох. только и смогла выдавить из себя, шумно выдохнув. В этот момент мы уже оказались недалеко от двухстворчатых дверей, покрытых железом, на котором были заметны следы ржавчины. Путь к нулевому этажу выглядел отнюдь не гостеприимным. Журналистка позвалком серьёзным: "Если что-то пойдёт не так с карателем, сразу скажи мне. Я могу реагировать исключительно на прямую жалобу." акцентировал на последних словах. А что может пойти не так? лихорадочно сглотнув ком в горле, прошептала я. Вместо ответа командир соскрипучим грохотом отворил громоздкую дверь и, сказав пару слов своим людям, охраняющим вход, первым вошёл внутрь. Заинтересованно, внимательно и немного испуганно вглядываясь в сумрак полуподвального помещения, с трудом, но всё же различала квадратные колонны, подпирающие потолок, какие-то трубы и коммуникации. Смутные очертания указателей и текст которых я не разобрала, да и времени на это не было. Мысленно рисуя и запечатлевая в голове план нулевого этажа, про себя отметила, что вдалике, сразу за возведёнными отчаянными баррикадами, должен был быть выход к парковке. Командир подвёл меня к одной из глухих пластиковых дверей, которые были хаотично разбросаны по обе стороны от нас, и замер, словно не решаясь войти внутрь. У него в любом случае нет шансов, предупредил прежде чем открыть. Я слабо кивнула, но внутри не была готова ему верить. Во мне бурлил протест против вопиющей несправедливости. Неужели я опять потеряю близкого мне человека? Собиралась войти внутрь, но Ком протянул руку и уложил ладонь мне на живот, тем самым преграждая путь. Задержав дыхание, я вопросительно посмотрела на мужчину, прочитав на его лице напряжение и слабый отёнок сочувствия. Есть только два варианта, чуть слышно проговорил он, наклоняясь к моему уху, и от его горячего дыхания моя кожа покрылась мурашками. Или он обратится здесь, и мы его ликвидируем, или будет изгнан из группы раньше, и тебе не придётся наблюдать его смерть. Меня не устраивает ни один из твоих вариантов, не выдержав, зло прошептала ему в лицо. Я хочу сначала взглянуть на Эрика. После своих дерзких слов я ожидала неконтролируемую волну агрессии от командира, которая смоет меня за секунду. Но к моему удивлению, он молча отступил и пропустил меня внутрь. Тяжело и протяжно выдохнула, осматривая помещение, в котором заточили Эрика. Оно было похоже на логово психа. Стены обвешаны зеркалами разных форм и размеров, на голом полу одинокий матрас, а необходимое узкое окно под потолком забито досками, поверх которых наклеена фольга. Что за? Просепела я и тут же устремила взгляд на Эрика. Он сидел в углу, прислонившись спиной к стене и бессильно уронив голову на колени. Порывалось немедленно подойти к нему, но почувствовала крепкую хватку на своём локте. Не торопись, журналистка, и на всякий случай не своди с него глаз. Чёканя каждое слово проговорил командир. Эрик, как ты себя чувствуешь? крикнула я в отчаянии. Герик вдруг встряпнулся, а потом черезчур медленно, будто его поставили на паузу, поднял голову и устремил на меня уставший, болезненный взгляд. Привет, Фигова. Прокашляло он, и моё сердце сжалось от звука его голоса. Осмотрела Эрика, ища признаки пустых и искренних надежд, их не найти. Мужчина выглядел слабым, но характерных черт в виде стеклянных глаз и чёрных вен я не заметила. Значит, не заражён, или ещё не время. Ты ранен, тебя избивали, что-то болит. Забросала его вопросами, ощущая, как командир сильнее сжимает мой локоть, дёрнула рукой, но хватке тот не ослабил, не позволяя мне приблизиться к Эрико. Нет, коротко бросил друг. Просто фигово и потёр ладонью лоб. Подниматься на ноги он не спешил, и я на мгновение подумала, что, наверное, не смог бы при всём желании Она отгоняла от себя грустные мысли и ободряюще подмигнула ему. Если чувствуешь, что тебе фигово, значит ещё живой, натянто улыбнулась. В нынешних условиях это уже победа. Эрик хрипло засмеялся, но тут же начал кашлять, прикрывая рот рукой. Мельком взглянула на чёрное пятно, расползающееся по его коже, и вспомнила Олега. Но ведь тот так и не обратился, правда, сошёл с ума. но все же остался человеком. Значит, и у Эрика есть шанс. У нас на пятом был ваш человек. Не успев обдумать, выпалила я командиру. Олег. Назвала его имя, но споткнулась о недоуменный взгляд мужчины и исправилась. Пуля. Так кажется. Черты и без того сурового лица Кома мгновенно ожесточились. Он резко дернул меня за руку и притянул к себе. «Какого вы не рассказали об этом на допросе?» Или мне не всё доложили, прорывел мне в лицо. Нас не спрашивали, пожало плечами, прячась за глупой отговоркой. Хотя в действительности мы намеренно утаили информацию, потому что не были уверены, как воспримут это отчаянные, и, судя по реакции командира, правильно сделали. Нам нужно серьёзно поговорить, журналистка. Рыкнул мужчина и потянул меня к выходу. Напоследок обернулась к Эрику, намереваясь попрощаться, но тот уже не смотрел в нашу сторону, а вновь зарылся лицом в колени. Морально пыталась подготовиться к допросу командира, но в коридоре вдруг услышала пугающие звуки. Протяжённые, прокатывающиеся дрожью по коже, парализующие разум. Они доносились откуда-то издалека, из тёмной глубины нулевого этажа, и были похожи на стоны или пение. Что это? испушно шипнула я и, повернув корпус, непроизвольно вцепилась свободной рукой в футболку командира, оказавшись непозволительно близко к нему. Но это последнее, о чём я сейчас беспокоилась. Комр молчал, но, как мне показалось, не удивился услышанному. Вместо этого он обхватил меня за талию и настойчиво повёл обратно в группу отчаянных. У железных дверей я не смела обернуться, всматриваясь в темноту, но ничего там не увидела. Затихли и странные звуки, и мне даже начало казаться, что они лишь плод моего воображения. Но, всмотревшись в настороженное лицо командира, убедилась, что не схожу с ума. Все было реальным. И там, в глубинах нулевого этажа, похоже, есть нечто, что от всех скрывают. Насколько оно опасно? Хотелось бы узнать раньше, чем мы столкнемся лицом к лицу.